Голова 23. Двумя часами раньше. Качалка была подпольной и секретной. Но тут были нюансы. Арендную плату за полуподвал, в котором она квартировала, не платил никто никогда и никому. В какой-то момент подсобное помещение как бы само собой очистилось от хлама гнилых досок и обломков старых велосипедов. А на месте всего этого образовались скамьи, тренажеры с ржавыми весами и штанги с нечетным количеством блинов. «Пидоры покрали!» — объясняли эту ситуацию ты. О существовании качалки знал весь двор и ближайшие окрестности. Также все знали, что соваться туда ни в коем случае не следует, если ты не входишь в ближний круг Коли Фармацевта. А если вдруг из качалки доносятся чьи-нибудь крики о помощи, то лучше поскорее закрыть окно и заняться домашними делами. Мало ли что. Даже если это девичьи крики о помощи. Шварц делал свои утренние подходы на грудак. Штанга в его увитых вздувшимися венами руках казалась несуразно огромной, великанской. В углу полутемного подвала хрипел двухкассетник Акаи Сто лет назад отмаянные у какого-то залётного лоходрома. По соседству пыхтели с гантелями ещё двое пацанов из бригады фармацевта, на которых Шварц периодически злобно косился. Биба и Слон были огромными мясными машинами. Выглядели они так, словно целыми днями торчали в качалке бицепсы размером с футбольные мячи, дельты, как капюшоны у кобр, словно связанные с канатов ляхи. Шварц не понимал этой несправедливости. Бычье заходило в качалку раз в неделю и лениво делало приседы. А вот он часами уродовался на тренажерах и свободных весах, литрами колол стероиды, давился протеином, но все равно не увеличивался в размерах. Мышцы у Шварца были рельефные, но мелкие – крысиные, словно кто-то зашил ему под кожу пригоршнем мелких камешков. Он поставил штангу на упоры над головой, выдохнул и сел, обливаясь потом. «Брутан, а чё, бриадиры все жирные?» — спросил Биба у слона. Или слону Бибы Шварц даже не пытался запомнить, как кого из них зовут. «Не они, фармацевт в порядке». «Николай Ильич, да». Этой пресс походу надо ему подкачать, но Мончик уже появился. Я в сауне видел в позатупятницу. А Хасим, он пиздец свинота. Прикидаешь, он на бокчевых весах взвешивается, а то обычный давит нахуй. Оба выкнули. Хасим Узбек был одним из близких соратников фармацевта со среднеазиатскими связями по анаше, маку и оружию. Весил он килограммов триста и обладал пропорциями гигантского усатого пупса. По слухам, он не помещался даже в джип, ездил только в специальном микроавтобусе. Что было, конечно, непочетно, но что ж поделаешь. «Блядь, да завалите вы!» — рявкнул со скамейки Шварц. «Хасим вам яйца отрежет за такое!» Бандиты лениво его оглядели по идее, Шварц стоял выше их в бригадной иерархии. Фармацевт делегировал ему самые кровавые и жуткие полномочия. Организационная структура криминального Ростова, однако, имела и негласную табель о рангах. «Биба» или «Слон» вязко плюнул себе под ноги, не переставая буровить Шварца взглядом. «Тут Шварц сделал такое». — сказал бычара, дерзко улыбаясь. — Хасим-то нас, может, и покоцает, но для этого он, походу, сначала должен знать, за что мы тут базарили. — Слоник, ты же не вложишь, братана. Это был, получается, Биба. Его собеседник серьезно помотал головой. — Красава! Я-то сам по любе пиздеть не буду. Так что варик по крысятничеству остается только один. — Ты охуел, мразь! — заорал Шварц, подкидываясь на ноги. В дверь качалки кто-то постучал с улицы. Все замерли и ошалело переглянулись. Те, кого ждали в качалке, никогда не стучали, они открывали дверь с ноги. Те, кого в качалке не ждали, ничего хорошего ее обитателям не сулили. Оборзевшие мусора могли провести неожиданный рейд после пинков из Москвы. Армяне могли отомстить людям фармацевта за бойню на центральном рынке. Залетные дагестанцы были просто... Перекрытыми и не признавали никакой бригадной дипломатии. Да мало ли. Слон с удивительной для его комплекции грацией присел на одно колено и поднялся, сжимая в кулаке десятикилограммовую гантелю. «Иди, открой!» — прошипел Шварцбибе. Тот с неудовольствием повиновался. Биба выглянул наружу, расслабил плечи и злобно сказал кому-то по ту сторону двери. «Ты что, чухнарь, заблудился?» «Детский сад за углом!» Слон моментально потерял интерес к происходящему, с грохотом выронил гантелю, принял упор лежа и начал отжиматься от грязного пола. Биба от дверей повернулся к Шварцу. Его лицо снова перекашивала гнусноватая улыбочка. «Там это, понял? Одноклассник твой дневник забыл!» Что? Кто?» Шварц непритворно удивился. «Да я не ебу, иди сам пообщайся», — он подумал и добавил. «И пусть не шароёбится тут больше, пока горя в семье не произошло». По-прежнему ничего не понимающий Шварц подошёл к двери, отодвинул недовольного Бибу и уставился на незнакомого школьника. Тот улыбился, прятал глаза и шумно втягивал сопли. «Привет, Шварц», — сказал пиздюк. Бибы и Слон взорвались глумливым хохотом. Ебёшь его? Или брательник его, понял? Одно другому не мешает. Шварц дал себе обещание научить тупое бычье уважению, вышел наружу и грохнул за собой дверью, скрежеща зубами от бешенства. Пищу кто?" прошепел он, оглядывая тихий двор. На улице никого не было, и это Шварца вполне устраивало. Я питон — сказал Питон. — Не, сегодняшнего дня будет новое, поняла у тебя, калека. Я просто, ну, это выдавил гость. С колеца он перестал, а вот втягивать сопли нет. Школьный доктор считал, что у него хронический насморк, и однажды даже написал по этому поводу тревожную записку родителям Питона. Тот ее поскорее порвал и смыл клочки в школьный унитаз. Сопли были важным ингредиентом некоторых шуток. Не таких, конечно, смешных, как сегодняшние, но тоже вполне удачных. Я тебя сейчас научу, вдруг спокойно сказал Шварц. Это я просто хотел что-то важное рассказать, пролепетал на смерть перепуганный Чупров. Но если не надо, то я не буду, в общем, я пойду. Что сказать хотел, Питон понял, что сейчас произойдет что-то непредвиденное и, скорее всего, кошмарное. Заикаясь и глотая сопли, он зачастил. Короче, те лохи, которых вы с пацанами за гаражами, ну... Они теперь всем говорят, что Шварц, как баба, засал восьмиклассника. Чупрова понесло. И гонят, что отловят Шварца, ну, то есть тебя и в рот нассут. Но они просто дураки и лохи, ты не думай, они ничего такого. «Что-то ты — перебил Шварц. Он звучал абсолютно спокойно и зубами больше не скрежетал. Зато на его щеках выступили свекольные пятна румянца. — А еще они, ну, то есть мы сегодня едем на экскурсию, так что мне надо бежать. Он развернулся и действительно пробежал полтора шага. Дальше не получилось, потому что Шварц схватил его за воротник футболки. «Помогите — Помогите! — вякнул Чупров. — Куда? они едут разделно сказал шварц с каждым словом наматывая футболку на кулак на экскурсию». питон захрипел и заскреб носками сандали об асфальт он оторвался от земли не в силах вырваться из железной хватки тана в шварц отшвырнул кашляющего питона в сторону, как куклу. «Самая смешная шутка в мире становилась все смешнее».